Теперь надо было добыть непровержимые улики. В сполдинге перемешивались страх, да-да, страх, гнев и искушение. Все это заставило его сосредоточиться только на главной цели — поверить, зная, что эта вера беспочвенная, в собственную неуязвимость, которую проведение якобы одарило его на несколько ближайших минут. Мигнувшись, он проскатил под первым иллюминатором и добрался до второго, заглянул внутрь. Взгляд его уперся в дверь каюты. Новая, стальная. Она неспроста была закрыта на задвижку в палец толщиной. Ученые из Пенеменда не просто отторглись от внешнего мира. Они держали себя, как говорится, под домашним арестом. Поэтому открыть дверь каюты можно только хитростью. Дэвид осторожно выглянул за угол надстройки. И, конечно, сразу же увидел Часового. Тот стоял на палубе, раздраженно скучал, сознавая бессмысленно своего занятия. Но полувоенной униформы из ястребиного гнезда на нем не было. Часовой был одет в просторные брюки и куртку, которые не скрывали его мощного натренированного тела. Он носил короткую стрижку солдата вермахта. Облокатившись на рыбацкую лебедку, он курил тонкую сигару, от нечего делать пускал во тьму колечки дыма. Рядом стояла автоматическая винтовка, 7,62 мм, и ее ремень провис до палубы. Винтовка стояла так уже давно, на ремне блестела влага. Дэвид вынул из брюк ремень, отошел к иллюминатору и дважды стукнул по поручню бляшкой. Потом еще дважды. Услышал, как заскрипели сапоги часового. Тот не двинулся с места, просто переминулся с ноги на ногу. Дэвид снова два раза стукнул по поручню. Потом постучал еще. Тихий, нарочито равномерный стук должен был возбудить у часового лишь любопытство, но не тревогу. Наконец Дэвид услышал шаги. Часовой шел спокойно, расслабленный походкой, не подозревая об опасности. Он, вероятно, считал, что аборт ударяется в вынесенный к шхуне прибоем палка. Часовой вышел из-за угла. Дэвид стремительно набросил ему на шею ремень, затянул, не дав закричать. Тот осел на колени, его лицо в тусклом свете из иллюминатора заметно потемнело, губы шевелились от напряжения. Дэвид не хотел, чтобы пленник лишался чувств. Еще нужно было с его помощью открыть задвижку. Он заснул пистолет за пояс, вынул из ножен часового штык-нож, прекрасное ручное оружие, которое очень редко надевалось на винтовку. Приставив его к горлу часового, Дэвид пробормотал. «Эспаньол? Дойч?» Мужчина в ужасе уставился на него. Сполдинг подтянул ремень, часовой поперхнулся и попробовал поднять руку. «Дойч?» вновь прошептал Дэвид. Мужчина кивнул. «Конечно, он немец. И к тому же фашист. Одежда и стрижка выдают его. Пенементе принадлежит Третьему Рейху. И ученых оттуда немцы доверяют охранять только своим». «Ты или в точности выполнишь мои приказы?» прошептал Дэвид ему на ухо. «Или тебе хана, понял?» Тот беспомощно кивнул. «Встань и подойди к иллюминатору. Скажешь, что получил срочную радиограмму от Альтмюллера. Франца Альтмюллера». Пусть откроют дверь и распишутся за нее. Давай, и помни, мой штык наготове. Ошеломленный часовой поднялся на ноги. Сполдинг подтолкнул его к открытому иллюминатору, слегка ослабил петлю и стал сбоку, сжимая в левой руке ремень, а в правый штык. «Давай», — прошептал Дэвид. Поначалу часовой заговорил вымоченно, фальшиво. Дэвид пододинулся ближе. Часовой понял, если он не сыграет свою роль достойно, ему не жить. И постарался от души. На койках в каюте заворочились. Ученые заворчали было, но стихли, едва услышав об Альтмюллере. С левой нижней койки поднялся невысокий пожилой человек и неуверенный со снопоходкой поберег стальной двери. На нем, кроме колесона, ничего не было. Дэвид направился за угол, потащил часового за собой. Щелкнула задвижка. Дверь распахнулась. Дэвид, бросив штык, вытащил пистолет, ударил охранника рукоятью по голове. «Вставайте!»